Глава тридцать восьмая «Ты намерен вот так просто пойти в дом Паттисонов?» Недоумевала я, услышав подобное от Марка, «И заявить прямо, что нам надо?» «Я предпочитаю разговаривать именно так. Все эти витиеватости, заходы издалека, полнамеки — это не по мне!» Ответил он, поправляя перед зеркалом воротничок рубашки и галстук. Прошло всего полчаса, как мы вернулись от Филиппа, и ещё толком не успели всё обсудить. А Грэйлингтон уже рвался действовать. Я полагала, мы продумаем тщательно, что лучше сказать, как преподнести всё Патисану. Пыталась образумыть его я. Возможно, стоит отправить к нему Джо с говорильником, предупредить о встрече, и вообще, может, его и дома не будет. Разберусь на месте. Разберёмся. — поправила его я. — Раз ты такой упрямый, я иду с тобой. Думаю, у меня больше шансов повлиять на Паттисона, чем у тебя. — Но ты светлая, — начал было Марк. — Ты тоже уже не темный. Вынуждена была напомнить ему. Эту тему мы оба пока обходили стороной. Марк делал вид, что ничего не произошло. Я же, глядя на его поведение, не решалась начать разговор первой. «Ну, а вот сейчас само к слову пришлось. Думаешь, он поддастся на твое очарование? Собираешься с ним флиртовать?» «Если это поможет дело, то да», — в пику ответила я. «Как думаешь, стоит ли поменять платье на более легкомысленное?» «Только попробуй», — Реллингтон сузил глаза. «Я пошутила, я взяла его под руку. Даже не собираюсь наряжаться для него, только для тебя». Ну, пошли, что ли? Комплимент благотворно повлиял на Марка, и он немного расслабился. Не думала, что это скажу когда-нибудь, но как хорошо, что дом Паттерсона стоит так близко к твоему, с усмешкой заметила я уже на улице. Иначе пришлось бы побродить в тумане, а то и заблудиться в трёх соснах. Меня всё равно не радует такое соседство. Рэллстон остался при своём мнении. А если нас не пустят на порог, Я не исключаю такого варианта. Это так похоже на всё их семейство. Ворота долго никто не открывал. Потом всё же из тумана вынырнул в дворецкий в всё на красной ливрее. Передайте лорду Паттисону младшему, что с ним хотят поговорить ворд или леди Релингтон. Скажите ему Марк, разговор срочный. Простите, милорд, но вам придётся подождать ответа здесь. К сожалению, у меня нет разрешения пускать вас в дом. Поклонился Дворецкий и скрылся в тумане. «Я же говорил, это вполне в духе Паттисонов», сказал уже мне Марк. «Подождем, я пожала плечами». Дворецкий вернулся минут через десять. «Милорд скоро спустится». «Все же в дом не пустил», усмехнулся Марк. «Не очень-то и хотелось», подтвердила я. «Правда, вести такие разговоры на улице...» «Да говорить я не успела». Сквозь туман стал проступать знакомый силуэт. Арелингтон, начал Патисон, ещё не дойдя до нас. Не помню, чтобы звал тебя в гости. Впрочем, твою супругу я бы впустил и даже угостил бокалом вина. Мы не в гостях. Есть важный разговор, Люк. Марк пытался сохранить спокойствие и не поддаваться на его провокационный тон. И если ты не хочешь пускать нас к себе, мы можем пройти ко мне. Да ладно. Катя со сделала утомлённое лицо. Ты зовёшь меня к себе? Ой, ну, извини. Я воздержусь. Говори здесь, что тебе надо, и побыстрее. Я устала, хочу отдохнуть. Только утром вернулся из столицы. Был во дворце, навещал Кайла. Ты знаешь, что принц тоже болен. Тоже? Ты имеешь в виду ту самую болезнь? Марк уже не скрывал тревоги. «Мне тоже стало не по себе от этой новости». «Да, он очень плох». Теперь и Паттисон убрал с лица надменность, а в голосе его проступила грусть. Император в отчаянии. «Тогда тем более ты должен выслушать нас», с нажимом произнес Марк. «И если так хочешь, можем говорить здесь». «Дарквит в опасности. По-моему, это бесполезно отрицать». Это видят любой здравомыслящий человек. Причина нарушен баланс тьмы и света. Как не тяжело признавать, но тёмные сами в этом виноваты. Скорочим, светлые тоже не без греха, но сейчас их слишком мало осталось. Свет исчез, поэтому ответственность в первую очередь лежит на тёмных. Бедствия будут продолжаться, а тёмные умирать, если не привести наш мир в равновесие. Ну а я-то тут причём? недоверчиво усмехнулся Патиссон. Зачем ты мне всё это вещаешь, что он профессор философии? Я что ли как-то могу повлиять на взбесившееся семя раздания? Можете мне лгать, заговорила уже я. У нас есть шанс вернуть равновесие в Дарквейт. Мы нашли ритуал, который поможет это сделать, и как раз ваше участие в нём просто необходимо. Вы пьяны? Патиссон начал заводиться. «Какой ритуал? С чего я должен в нем участвовать?» «Мы в трезвом оме, Люк», – отозвался Марк. «И говорим правду. Мы с тобой никогда не ладили, это верно, но хоть раз ты мог уличить меня во лжи. И сейчас у меня нет ни одной причины, чтобы обманывать или разыгрывать тебя. Нам нужна твоя помощь. Дарквайту нужна помощь. Пусть это и звучит высокопарно». А для ритуала необходим тёмный, которого Сма приняла совсем недавно. Когда это случилось с тобой? В академии ты ещё был вне её, я знаю точно. Не так давно, когда к Патисон она нервно дёрнулся. Но что из этого? Я не собираюсь в этом участвовать. Мы с Марком тоже участвуем в ритуале, ставила я. Вы? А вы тут причём? О, знаешь, если согласишься, ответил Марк. Я не могу рассказать тебе всех деталей, пока ты не решился. Поверь, это намного серьёзнее, чем ты думаешь. Подумай о своих близких, которых может постичь судьба принца и других погибших. Да и ты не бессмертный. Возможно, завтра эта страшная болезнь придёт в твой дом. Прекрати, я не пугливый мальчишка. И нет, я отказываюсь в этом участвовать, отрезал Патиссон. Разберитесь как-нибудь без меня и уходите. Благодарю, что навестили. И он пошёл прочь. "Люк!" крикнул ему вслед Марк. "Всё же подумай над этим. У нас совсем мало времени". Но тот ничего не ответил и скрылся за пеленой тумана. "Нечто подобное я ожидал", удручённо протянул Марк. "Что будем делать?" Я тоже чувствовала себя подавленной. Без патисана ничего не выйдет. Может, стоит поискать других бастардов? Марк вздохнул. «Но это займет время». «Наверное, нужно предупредить остальных, что у нас ничего не вышло», сказала я. «Иди домой, а я отправлюсь к Филиппу или Розе». «Одна?» Судя по нахмуренному лбу, ему эта идея пришлась не по нраву. «Пойдем вместе». «Одна я справлюсь быстрее, ты же сам понимаешь». Я улыбнулась и, не дожидаясь, пока он ответит, вызвала сферу. Через мгновение я уже стояла у храма. То, что мне не удалось оказаться внутри, в комнате Филиппа, говорило о том, что его не было на месте. Я уже усвоила: нельзя переместиться прямо в дом, если его дверь заперта или хозяин тебя не ждёт. Я всё же попыталась зайти в храм, но дверь оказалась закрытой. На мой стук выглянула молодая служка и сказала, что мастер Бае уехал, возможно, на несколько дней. Неужели уже отправился в Голдвайн? Попробую ещё заглянуть к Розе, вдруг успею. Дом Розы пустил мой сферум, и я оказалась прямо в её маленькой прихожей. Лия та неожидано обрадовалась моему появлению. За ней следом из комнаты выбежал Рэй. Как хорошо, что ты пришла. Я ведь хотела сама к тебе отправиться. Вот, вот приедет Филипп, и мы отправимся в Голдвайн. Я хотела попросить тебя присмотреть за Рэем. Взять его с собой к императору я не могу, сама понимаешь. Мамали, будет лучше, если он останется в талоссе. Ты же знаешь, он самостоятельный мальчуган, с ним хлопот не будет. Конечно, присмотрю, не волнуйтесь, Роза. Мне это будет совсем не в тягость, заверила я. Я заберу его к себе, э, вернее к лорду Релингтону. Вы не против? Мне так будет спокойней. Ры, ты как? Пойдёшь со мной? Роза тоже вопросительно посмотрела на внука и тот кивнул. Ну вот и договорились. Я улыбнулась, но потом снова стала серьёзной. Роза, у меня не очень хорошие новости. Нам не удалось уговорить лорда Паттисона. Он отказался. Теперь у мани привожу, что делать? Что ж. Роза тоже сникла. Попытаемся что-нибудь придумать другое. Я передам Филиппу, но пока куда важнее разговор с императором. «Неизвестно, что он нам принесет. Возможно, нас даже слушать не захотят. Или... Нет, о худшем думать не будем. Кстати, об императоре, — вспомнила я. Возможно, вам будет полезная информация. Его сын, принц Кайл, тоже слег от этой неизвестной болезни». «Спасибо». Роза задача накивнула. «А теперь идите». Она крепко обняла внука, а потом подтолкнула его ко мне. «Я не знаю, что он нам принесет. «Берегите себя!» Спустя несколько минут мы с Рэем уже входили в особняк Реллингтона. Марк появился на лестнице почти в ту же секунду. «Вернулась?» «Не возражаешь, если Рэй поживет здесь немного?» Сразу перешла я к главному. Роза с Филиппом уже направились в Голдвейн. Генриета тоже, и Рэй остается один. «Пусть живет», — отозвался Марк. «Можешь отдать ему любую комнату. Я буду в библиотеке». и он снова скрылся на втором этаже. «Ну что, пойдем смотреть комнаты?» Улыбнулась я Рэю и взяла его за руку. Мы выбрали ему спальню недалеко от нашей с Марком. Поболтали немного, а там незаметно наступило время ужина. Ужинали все вместе. Рэй был молчалив, но с аппетитом ел предложенные ему блюда, а вишневого пирога, поданного на десерт, попросил даже добавки. Потом Марк разрешил ему выбрать несколько книг в библиотеке, чтобы почитать перед сном. Рай взял две книги с приключениями и, пожелав нам тёмной ночи, довольный ушёл в свою комнату. "Наверное, мне теперь нужно отвыкать от прежних слов приветствия и прощания", заметил Марк, когда мы тоже уединились в своей спальне. "Тебя никто не торопит", мягко ответила я. "Да и в Дарквоте принято говорить так, как ты привык". Не создавай себе проблем. И уж тем более не надо это делать ради меня. Я вообще здесь без году неделя, и мне до сих пор хочется обращаться так, как принято в моём мире. Что ты будешь делать, когда закончится твой контракт с Коуном? Внезапно спросил Марк. Ты думала об этом? захочешь вернуться в свой мир. Мне кажется, это сейчас не главное. Я подошла к нему и обняла. А там посмотрим. С самого утра я находилась в тревожном ожидании. Ни от Розы с Филиппом, ни от Генриетты пока не было никаких известий. Марк тоже был погружен в раздумья. И с самого пробуждения мы едва перебросились несколькими фразами. За завтраком нас неожиданно обслуживала Берта. «Давид приболел, милорд», — пояснила она в ответ на недоумение Марка. И добавила с обедой в голосе. «А мне все равно нечем заняться». «Вы же меня отлучили от работы на верхних этажах? Хоть здесь пригожусь». Вопрос относительно этой горничной мы с Марком уже давно решили. Он клятвенно заверил, что у них с Бертой никогда не было любовной связи. Все остальное – ее фантазия и тайные желания. Но все же убрал ее подальше из глаз, отправив работать на кухню. «Давид не темный?» – уточнила я у Марка. «Нет, не беспокойся». Обычный человек, без сталики магии, ответил он. Думаю, ничего серьёзного, он часто болеет. Ваш кофе, миледи, произнесла тем временем Берта с такой желчью, что сразу расхотелось пить этот кофе. Не удивлюсь, если она плюнула туда или чего похуже. Тем более, кофе за столом пила я одна. Марк и Рэй предпочитали чай. Спасибо, Берта, можешь идти. сказала я ей, но кофе не притронулась. Там я медленно покинула столовую, после чего неожиданно подал голос Рэй. Эта девушка плохо отзывалась о Лии, а ещё она подслушивала под дверью вашей спальни. Он немного покраснел под нашим внимательным взглядами, но всё равно продолжил. Вчера я долго читал перед сном и захотел молока. Я всегда его пью на ночь. Алия разрешила мне ходить на кухню. Вот я и решил попросить кухарку дать мне стаканчик. Или её не хотел беспокоить, думал, вы уже спите с Мигордом. Вышел из спальни, а Берта стоит около вашей двери, прямо ухо приложила. Она даже не заметила, как я прошёл мимо. Мне тоже стало неловко, когда я представила, что именно Берта могла подслушать, а Марк уже недопро прищурился. Спасибо, Рей. Медленно проговорил он сквозь зубы: "Я приму к сведению и позабочусь о том, чтобы к вашему возвращению её уже не было в моём доме. Только не горячись слишком. Всё же попросил его я, а то ещё главное более вернуться. Вы надолго в свою лавку?" ворчливо уточнил Марк. "Не знаю, посмотрю, как будет обстановка. Если по-прежнему тихо, то закроюсь в обед. Не скучай." Я поднялась и чмокнула ему уже в щёку, на более откровенный поцелуй при Рейне решилась. Город по-прежнему утопал в тумане. Магазины и прочие заведения работали не все, но аромат булочек из пекарни Вальзе поднял настроение. Хоть что-то неизменно в этом мире. А потом ещё и Паула прибежала. "Еле нашла твоё зелье", смеясь, сказала она. "Так что же тебе не сидится в своей мастерской?" Я тоже лобнулась. Такой-то погодой. Во-первых, по тебе соскучилась, а во-вторых, дай-ка мне энергетинчика, а то что-то работоспособность упала. Заказов же ещё сотни на неделю. Заказы это хорошо. Я потянулась к верхней полке, где стояло нужное зелье. А у меня совсем глухо. Милорд, вдруг испуганно вскрикнула Паола. Я резко обернулась, задев несколько пузырьков, и те со звоном поpadали на пол. Но мне уже было не до разбитых зелий. Около Паула, припав на одно колено, стоял Патисон и выглядел он плохо, если не сказать, ужасно. Посеревшая кожа, валившиеся глаза с синяками под ними, сухие губы. "Миворт, я тоже бросилась к нему. Он поднял на меня взгляд и хрипло произнёс: "Что вы там говорили про ритуал?" "Я в деле.